глава 8. тайна у флер не было оснований ликовать по поводу провала генеральной стачки ни в ее характере было рассматривать такой вопрос с общенациональной точки зрения столовая окончательно утвердила ее веру в себя которую так жестоко поколебала история с Марджери ферер и быть по горло занятой ей вполне подходило нора керфио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 Глаза, как у русалки, по крайней мере, Джон так полагает. Но если русалка, то из самых симпатичных. М -м -м", сказала Флер. На следующий день она сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Эн. Почти одного роста с флер. Прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее, и темные глаза. Флер стало ясно, что понимала Холли под словом русалочьи.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 Лишь чуточку слышалась Америка, словно Джон потрудился над ним. Вы были так добры к Фрэнсису. Он постоянно вас вспоминает. Если бы не вы, это пустяки. Простите. Да-да? Нет, если принцесса приедет, передайте ей, не будет ли она так добра заехать, когда они обедают. Да-да, спасибо. Завтра? Конечно. Когда ехали? Качала? Ужас. «Хорошо, что Джона со мной не было. Отвратительно, когда мутит, правда?» «Меня никогда не мутит», — сказала Флёр. «У этой девчонки есть Джон, и он заботится о ней, когда ее мутит». «Красивая?» «Да». «Загорелое лицо очень подвижно. Похоже, пожалуй, на брата, но глаза такие манящие, куда более выразительные. Что-то есть в этих глазах». Почему они такие странные и интересные? Ну да, самую малость косят. И держаться она умеет. Какой-то особенный поворот шеи, прекрасная посадка головы. Одета, конечно, очаровательно. Взгляд Флёр скользнул вниз, к икрам и щиколоткам. Не толстые, не кривые. Вот несчастье. Я вам так благодарна, что вы разрешили мне помочь. Ну что вы? «Холли вас просветит. Вы возьмете ее в магазины, Холли?» Когда она ушла, опекаемая Холли, Флёр прикусила губу. По бесхитростному взгляду жены Джона она догадалась, что Джон ей не сказал. «Да чего молода?» Флёр вдруг показалось, словно у нее самой и не было молодости. «Ах, если бы у нее не отняли Джона!» Прикушенная губа задрожала и она поспешно склонилась над телефоном. При всех новых встречах с Энн три или четыре раза до того, как столовая закрылась, Флёр заставляла себя быть приветливой. Она инстинктом чувствовала, что сейчас не время отгораживаться от кого бы то ни было. Чем явилось для нее возвращение Джона, она еще не знала. Но на этот раз, что бы она ни надумала, никто не посмеет вмешаться. Теперь она сама себе хозяйка. Не то, что тогда, когда они с Джоном были невинными младенцами. Ее охватила злая радость, когда Холли сказала Эн, от вас в восторге, Флёр». Нет, Джон ничего не рассказал жене. Это на него и похоже, ведь тайна была не только его. Но долго ли эта девочка останется в неведении? В день закрытия столовой она сказала Холли «Жене Джона, вероятно, никто не говорил, что мы с ним были когда-то влюблены друг в друга». Холли покачала головой. «Тогда лучше и не нужно». «Конечно, милая, я позабочусь об этом». «Славная, по-моему, девочка». «Славная», — сказала Флёр. «Но неинтересная. Не забывайте, что она здесь в непривычной, чужой обстановке. В общем, американцы рано или поздно оказываются интересными». «В собственных глазах» сказала Флёр. И увидела, что Холли улыбнулась. Поняв, что немного выдала себя, она тоже улыбнулась. «Что же, лишь бы они ладили. Так и есть, наверное». «Голубчик, я почти не видела Джона. Но, судя по всему, они в прекрасных отношениях. Теперь они собираются к нам в Уонсдон погостить». «Чудно». «Ну вот и конец нашей столовой. Попудрим носики и поедем домой». Папа ждет меня в автомобиле. Может быть, подвести вас? Нет, спасибо. Пойду пешком. Как? По-прежнему избегаете? Забавно, как живучи такие антипатии. Да, у форсайтов, проговорила Холли. Мы, знаете, скрываем свои чувства. Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер. А, сказала Флёр. Ну да хранит вас Бог, как говорится. И привет Джону. «Я пригласила бы их к завтраку, но ведь вы уезжаете в Онсдон. «Послезавтра!» В круглом зеркальце Флёру видала, что маска на ее лице стала совсем непроницаемой. И повернулась к двери. «Возможно, что я забегу к тёте Уиннифрид, если улучшу минутку. До свидания!» Спускаясь по лестнице, она думала. «Так это ветер убивает чувства». В машине Сомс разглядывал спину Ригза. Шофер был худ, как жердь. «Ну, кончила?» — спросил он ее. «Да, дорогой. Давно пора. На кого стало похожа «Разве ты находишь, что я похудела, папа?» «Нет», — сказал Сомс. «Нет. Ты пошла в мать. Но нельзя так переутомляться. Хочешь подышать воздухом? В парк, Рикс!» По дороге в это тихое пристанище он задумчиво сказал. Я помню время, когда твоя бабушка каталась здесь каждый день. С точностью часового механизма. Тогда знали, что такое привычка. Хочешь остановиться посмотреть на этот памятник, о котором столько кричат? — Я его видела, папа. — Я тоже, — сказал Сомс. Бьет на дешевый эффект. Вот статуя сент годенса в Вашингтоне — это другое дело. И он искоса посмотрел на дочь. Хорошо еще, что она не знает, как он уберег ее там, от этого Джона Форсайта. Теперь-то она уж, наверное, узнала, что он в Лондоне у ее тетки. А стачка кончилась. На железных дорогах восстанавливается нормальное движение. И он окажется без дела. Но, может быть, он уедет в Париж? Его мать, по-видимому, все еще там. У Сомса чуть не вырвался вопрос, но удержал инстинкт, всесильный, только когда дело касалось флер. Если она и видела молодого человека, то не скажет ему об этом. Вид у нее немного таинственный. Или это ему только чудится? Нет. Он не мог разгадать ее мысли. Это может и лучше. Кто решится открыть свои мысли людям? Тайники, изгибы, излишества мыслей. Только в просеянном, профильтрованном виде можно выставить мысль на показ. И Сомс опять искоса поглядел на дочь. А она и правда была погружена в мысли, которые его сильно встревожили бы. Как повидать Джона с глазу на глаз до его отъезда у Уонсдон? Можно, конечно, просто зайти на Грин-стрит и, вероятно... Не увидеть его. Можно пригласить его к себе позавтракать, но тогда не обойтись без его жены и своего мужа. Увидеть его одного можно только случайно. И Флер стала строить планы. Когда она совсем было сообразила, что случайность в том и состоит, что ее невозможно спланировать, план вдруг возник. Она пойдет на Грин-стрит в 9 часов утра. Поговорить с Холли относительно счетов по столовой. После таких утомительных дней Холли и Энн, вероятно, будут пить кофе в постели. Вэл уехал в Вонстон. Тетя Виннифрид всегда встает поздно. Есть шанс застать Джона одного. И она повернулась к Сомсу. Какой ты милый папа, что повез меня проветриться. Ужасно приятно. Хочешь, выйдем посмотреть на уток? У лебедей в мейпл дархеме в этом году опять птенцы. Лебеди. Как ясно она помнит шесть маленьких миноносцев, плывших за старыми лебедями по зеленоватой воде. В лето ее любви шесть лет назад. Спускаясь по траве к Сарпентайну, она ощутила сладостное волнение. Но никто, никто не узнает о том, что в ней творится. Что бы ни случилось,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 Очень мало пудры, и губы не подкрашены, Белые веки с темными ресницами, Ясные и светло-карие глаза, Небольшой прямой нос и широкий низкий лоб, И каштановые завитки над душами, И рот, напрашивающийся на поцелуи. Право же ему есть чем гордиться. «Я полагаю, — сказал он, —